Шорох камней заставил Дарветра очнуться от сложных и неясных размышлений. Сверху по долине спускались двое. Оператор секции электроплавки, застенчивая и молчаливая женщина, и маленький живой инженер наружной службы. Оба, раскрасневшиеся от быстрой ходьбы, приветствовали Дарветра и хотели пройти мимо, но тот остановил их. «Я давно собираюсь просить вас», — обратился он к оператору, исполнить для меня тринадцатую космическую фа синий Вы много играли нам, но я ни разу. Вы подразумеваете космическую Зига -Зора? Переспросила женщина, и на утвердительный жест Дарветра рассмеялась. Мало людей на планете, которые могли бы исполнить эту вещь. Солнечный рояль с тройной клавиатурой беден, а переложения пока нет и вряд ли будет». «Ну почему бы вам не вызвать ее из дома высшей музыки проиграть запись? Наш приемник универсален и достаточно мощен». «Я не знаю, как это делается», — пробромотал Дарветер. «Я раньше не...» «Я вызову ее вечером», — обещала музыкантша Дарветру и, протянув руку спутнику, продолжила спуск. Остаток дня Дарветер не мог отделаться от чувства, что произойдет нечто важное. Со странным нетерпением он ждал 11 часов времени, назначенного Домом высшей музыки для передачи симфонии. Оператора электроплавки взяла на себя роль распорядителя, усадив дар ветра и других любителей в фокусе полусферического экрана музыкального зала напротив серебряной решетки звучателя. Она погасила свет, объяснив, что иначе будет трудно следить за цветовой частью симфонии Могуще исполняться лишь в специально оборудованном зале и здесь поневоле ограниченной внутренним пространством экрана. Во мраке лишь слабо мерцал экран, и чуть слышался снаружи постоянный шум моря. Где-то в невероятной дали возник низкий, такой густой, что казался ощутимой силой, звук. Он усиливался, сотрясая комнату и сердца слушателей, И вдруг упал, повышаясь в тоне, раздробился и рассыпался на миллионы хрустальных осколков. В темном воздухе замелькали крохотные оранжевые искорки. Это было как удар той первобытной молнии, разряд который миллионы веков назад на Земле впервые связал простые углеродные соединения в более сложные молекулы, ставшие основой органической материи и жизни. Нахлынул вал тревожных и нестройных звуков Тысячеголосый хор боли, тоски и отчаяния, дополняя которые метались и гасли вспышки мутных оттенков пурпура и багрянца. В движениях коротких и резких вибрирующих нот наметился круговой порядок, и в высоте завертелась расплывчатая спираль серого огня. Внезапно крутящийся хор прорезали длинные ноты, гордые и звонкие. Они были полны стремительной силы. Нерезкие огненные контуры пространства Пронизали четкие линии синих огненных стрел Летевших в бездонный мрак за краем спирали И тонувших во тьме ужаса и безмолвия Темнота и молчание Так закончилась первая часть симфонии Слушатели, слегка ошеломленные Не успели произнести ни слова, как музыка возобновилась Широкие каскады могучих звуков В сопровождении разноцветных ослепительных переливов света падали вниз, понижаясь и ослабевая, и меркли в меланхолическом ритме сияющие огни. Вновь что-то узкое и порывистое забилось в падающих каскадах, и опять синие огни начали ритмическое танцующее восхождение. Потрясенный дар ветер уловил в синих звуках стремление к усложняющимся ритмам и формам, и подумал, что нельзя лучше было отразить первобытную борьбу жизни с энтропией. Ступени, плотики, фильтры, задерживающие каскады, спадающие на низкие уровни энергии. Так, так, так, вот они, эти первые всплески сложнейшей организации материи. Синие стрелы сомкнулись хороводом геометрических фигур, кристаллических форм и решеток, усложнявшихся соответственно сочетанием минорных созвучий. рассыпавшихся и вновь соединявшихся, и внезапно растворились в сером сумраке. Третья часть симфонии началась мерной поступью басовых нот, в такт которым загорались и гасли, уходившие в бездну бесконечности и времени, синие фонари. Прилив наступающих басов усиливался, и ритм их учащался, переходя в отрывистую и зловещую мелодию. Синие огни казались цветами, гнувшимися на тонких огненных стебельках. Печально никли они под наплывом низких, гремящих и трубящих нот, угасая вдали. Но ряды огоньков или фонарей становились все чаще, их стебельки толще. Вот две огненные полосы очертили идущую в безмерную черноту дорогу и поплыли в необъятность Вселенной золотистые, звонкие голоса жизни, согревая прекрасным теплом угрюмое равнодушие двигавшейся материи. Темная дорога становилась рекой, гигантским потоком синего пламени, в котором все усложнявшимся узором мелькали просверки разноцветных огней. Высшее сочетание округлых плавных линий, сферических поверхностей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 прискался сияющим, необычайно могучим, радостным синим цветом. Тон звука все повышался и сама мелодия стала неистово крутящейся восходящей спиралью, пока не оборвалась на взлете в ослепительной вспышки огня. Симфония кончилась и дар ветер понял, чего не достаало ему все эти долгие месяцы.